Глава 23 «Ну, не тяни!» — с нетерпением бросила мне Марина, а я лишь хмыкнул про себя. Открыв первый ящик, мы нашли внутри оружие. «Меч? Серьезно?» — поморщилась Варвара, встав за моей спиной. разочарование от такой находки она ничем не скрывала. Понимаю, хотелось получить что-то более значимое и необычное, чем просто меч. «Мечи!» — поправила ее Марина. «Их тут три». Внутри на специальных выемках, чтобы при транспортировке они не могли никак перемещаться, покоились три клинка разных форм. Первый, прямой и длинный, стандартный меч-бастард. Второй, одноручный короткий клинок с легким изгибом, чем немного напоминал саблю, и искривленный кинжал кукри. Третий, обычный короткий меч, формой напоминающий римский гладиус. «Ну а ты что ожидала? Гору золота!» — скептически посмотрел я на ведьму. Дреймус нам и так прямо сказал, что там хранилось вооружение для офицеров армии Герана. Девушка взяла одноручный меч, покрутила его в руках, а затем досадливо покачала головой. Не определяется, а должно, слегка удивился я, но сразу припомнил, что убийцу Огров мой чип легко определил и сразу выдал его характеристики. Не всегда, хмыкнула Варвара, это лишь означает, что этого оружия нет в базе из групп Есть специальные пробужденные, что занимаются изучением трофеев, полученных в бездне, и вся информация заносится в общую базу данных. То же самое случается, когда мастер создает какой-то новый предмет. О систематизации подобных сведений подумали еще в самом начале, когда бездна только появилась. Варвара сделала несколько не слишком аккуратных взмахов мечом, после чего положила его обратно в ящик. В любом случае, подытожила она, Придется их относить к пробужденному оценщику, чтобы он смог их изучить и сделать хоть какие-то выводы. Если у них есть хоть по одному навыку, то их получится продать за вполне неплохую сумму. Я кивнул, соглашаясь с этим. Дополнительные финансовые вложения нашей гильдии точно не помешают, после чего стал открывать остальные ящики один за другим. Я уже понял, как работают эти замки, так что уже на третьем движение становились отработанными, И достаточно было просто повторить несложный алгоритм действий. Внутри остальных сундуков располагалось плюс-минус то же самое. Не всегда это были мечи. Порой попадались топоры, копья и даже щиты. Особенно мне приглянулось раскладное копье, способное увеличиваться и уменьшаться в зависимости от желания владельца. Думаю, если совместить его с какой-нибудь атакующей способностью, может получиться крайне действенный результат да и держать противника на расстоянии довольно заманчиво, особенно с учетом того, что я всегда могу достать другое оружие буквально из воздуха, пользуясь способностями пробужденного. «Фух, с этим закончили вроде», — объявил я, отступая от последнего черного сундука. «Ну а теперь давайте разберемся, что скрыто в этих малышах», — промурлыкала Варвара, поглаживая один из белых сундуков, а затем, увидев, как мы с Мариной насмешливо переглянулись, нахмурилась и поинтересовалась, что? Да так, пожал я плечами, но наши насмешки Варвару явно подзадели. Я опустился перед первым из белых сундуков и коснулся его замка чувством проклятого инженера. И вот тут весь мой алгоритм сбился, потому что у этого сундука замок был совершенно другой, намного сложнее и необычнее, чем у прошлых. Обычно замки представляли собой несколько кругов из символов, наслаивающихся друг на друга. Тут же мало того, что кругов было больше десяти, так еще и несколько незнакомых мне схем, назначение которых мне было совершенно непонятно. Спустя примерно часа два я понял, что с Носко к этому делу не подойти. Пришлось дернуть Дреймоса и устроить новый допрос насчет древнего языка. Если во время пропажи Варвары мы торопились, то сейчас с этим проблем не было и я приступил к работе более основательно первым делом я выписал все уникальные и неизвестные мне символы каждый из которых прошел через Дреймоса. к сожалению польза от него оказалась гораздо меньше чем хотелось бы он знал в лучшем случае один из десяти символов так продолжалось дня три но я ни на шаг не приблизился к тому чтобы открыть сундук время от времени я пробовал действовать так как действовал в прошлый раз но раз за разом терпел неудачи. Даже удивительно, что этот замок был намного более сложным и запутанным, чем даже штандарт Герана. Что же в них хотели спрятать, что надо было поставить такую защиту? Ну как успехи, поинтересовалась Варвара, принеся мне кофе. Очень мило с ее стороны. Так же, буркнул я, усевшись на диванчик. Белые ящики мы перетащили из подвала наверх в одну из комнат, где мне было бы удобно с ними работать, а вот содержимое черных ящиков варвара уже успела частично продать и как я понял весьма выгодно у каждого из имеющихся оружий была как минимум одна активная способность, а следовательно и цена была огромной и тем интереснее ведьме было узнать что находится в белых сундуках, ведь по логике там должно было быть что то более ценное, и ей уже не наложить на эти вещицы свои загребущие лапки. «Может, тебе нужна помощь?» — предложила она. «Не думаю, что ты сможешь чем-нибудь помочь», — вздохнул я. Дреймас передал мне все, что мог, да и Марина пыталась помочь с расшифровками. «Ну, вообще-то я говорила не о себе», — заговорщически сказала Варвара, а затем крайне нагло подошла и уселась мне на колени, положив правую руку на мое плечо. Я прищурился с легкой настороженностью, смотря на нее, — А та, в свою очередь, словно наслаждаясь, отвечала мне хитрой полуулыбкой. «Ты сейчас дразнишь меня, да?» — догадался я. В конце концов она расхохоталась и слезла с меня, поправляя свой деловой костюм с коротенькой юбочкой. Слишком короткой юбочкой, чтобы не обратить на это внимание. «Немного. Извини, но я на самом деле думаю тебе помочь. Раз ты не можешь сам расшифровать эти записи, то может нам обратиться к профессионалам?» — предложила девушка. «Профессионалам, не понял я. лингвистом Тем, кто специализируется на мертвых языках. Правда, придется повозиться, чтобы найти подходящих специалистов. У буревестников были такие, те, кто изучали символы на проклятых предметах, и те, которые ты тогда нам сумел показать. Но они пропали вместе с остальными», — подметил я определенный нюанс в этом, и в ответ Варвара кивнула. «Верно, но полагаю, что мы сможем найти и независимых экспертов». Тем более, она подошла к стене справа, которая была полностью покрыта закрепленными бумагами, и хлопнула по ним рукой. «У тебя уже есть ключ. Благодаря дреймусу мы уже знаем часть расшифровки, а следовательно, грамотный специалист может, отталкиваясь от этого, найти ответы и для других символов». «По мне это слишком рискованно», — с сомнением покачал я головой. «А если информация об этом утечет?» Многие могут захотеть подобными знаниями воспользоваться себе на пользу. Не думаю, что она кому-то понадобится. Вспомни, Дреймас вообще говорит, что твоя работа с проклятиями ненормальна. Вряд ли кому-то, кроме нас, разгадка этого древнего языка даст хоть что-то, кроме банального археологического интереса. Я надолго задумался. В целом она была права. Вряд ли кто-то другой сможет это использовать. Да и я, проведя эти дни в работе, Так и не смог приблизиться к разгадке. Словно в невидимую стену уперся, которую без посторонней помощи не преодолеть. Может и впрямь привлечь специалистов. Ну, нетерпеливо посмотрела Варвара на меня. Что, ну, спросил я. Ты согласен или хочешь целый год тут проторчать? Ладно, но к ящикам мы их не подпустим. Выдадим это, я указал на стену, и пусть разбираются. И соглашение о неразглашении подпишут, дополнила довольная Варвара. Стоило принять это предложение, как сразу камень с плеч упал. Я так погрузился в работу с этим проклятым во всех смыслах языком, что и не думал, насколько легче станет это сознание, что ей теперь займется кто-то другой. Полегчало, похоже, что моя реакция не укрылась от глаз ведьмы. Порой это даже немного пугало, и, зная я ее хуже, то решил бы, что она может забираться мне в голову. Немного, могу хоть поспать теперь. Не сегодня, сегодня мы вряд ли уснем. Я бы мог подумать, что она говорит о любовных утехах, но уж слишком деловым был ее тон. Нет, тут точно было что-то другое. Есть планы? Осторожно спросил я, понимая, что весь этот разговор и его результаты девушкой были заранее просчитаны. Именно, и тебе понадобится костюм. Мы с тобой идем на вечеринку для ранкеров, где будет много выпивки и доступных женщин. И Стас, сделай милость. «Если тебя заинтересуют последние, предупреди меня, будь лапочкой», блеснула она взглядом, так что я даже не понял, как именно она к этому относится. «Этого не будет», — совершенно серьезно сказал я, не до конца понимая, зачем мне вообще туда идти. «Можешь не ревновать». «А я и не ревную», — улыбнулась Варвара. «Мы, может, и спим, но я не твоя жена, и выцарапывать глаза любой девицы, которая на тебя посмотрит, я не собираюсь». «Просто у тебя крайне дурной вкус на женщин, Стас». «Да брось», — отмахнулся я. «А ты сам подумай. А Нерис — проклятый вестник. Я карьеристка до мозга костей, использующая то, что у тебя в штанах, для удовлетворения собственных нужд. Ты мог бы легко закрутить роман с Мариной, что смотрит на тебя, как любящий щенок, но вместо этого выбрал надменную и расчетливую суку вроде меня. «У тебя охренительно дерьмовый вкус, Стас». «Поверь мне», — улыбаясь, произнесла эта ведьма. «А вот это обидно. Я говорю к тому, что на той вечеринке будет много девиц вроде меня. И если все дойдет до постели, то я хочу быть уверенной, что все пройдет правильно. Очень милая забота с твоей стороны, мамочка. Свечку держать будешь?» Не удержался я от сарказма и не смог мысленно не усмехнуться, заметив, как дернулся уголок ее рта. Порой Варю нужно было немного одернуть, а то ее несло прямо как сейчас. Смейся, смейся, но я более чем серьезно. Варя, ты все очень хорошо, но я не собака, перед которой поманят косточкой, и я уже несусь, возмущенно посмотрел я на нее. С чего вдруг на меня обращать внимание кому-то? Я пока толком не понимаю, зачем мне вообще идти на какую-то там вечеринку. Я бы предпочел с нашими просто сходить в какой-нибудь паб и хорошо провести время за тем, что нам нужны связи, и подобные места — лучший способ их заиметь. И тебе, как лидеру молодой гильдии, не стоит пренебрегать возможностью познакомиться с другими пробужденными из высшей лиги. Мне все это жутко не нравилось, но кое в чем она была права. Я лидер, а это значит, что порой приходится заниматься и таким. Связи, еще бы понять, как эти самые связи заводить. «И что я должен буду там делать?» — сдаваясь, спросил я. «Просто быть собой, хотя нет, это плохая идея. Будь кем-то вроде меня», — приложила руку к груди Варвара, высокомерно улыбнувшись. «Хитрым мерзавцем?» — прищурившись, спросил я. «Именно», — подтвердила девушка, «хитрым, расчетливым и играющим в долгую. На первый раз тебе можно ничего особо не делать. Улыбайся, общайся, танцуй. Слушай, что говорят твои собеседники. Слушай, что говорят люди вокруг. Анализируй, но не принимай все на веру. Вряд ли ты, оказавшись там впервые, заимеешь долгоиграющие связи, но тебя могут запомнить. Контакты быстро не строятся. Если все так серьезно, то к чему все эти разговоры о женщинах? Решил я уточнить этот вопрос. Это больше напоминает тусовку какой-нибудь знати. Затем, что у таких, как мы, опасная работа. И про не слишком прочные отношения я тоже тебе рассказывала. Подобные мероприятия устраиваются после крупных рейдов, и половина из них приходит просто, чтобы выпустить пар. Не жди, что там будет оргия или вроде того, но и подцепить кого-нибудь для дальнейшего времяпрепровождения считается более чем обыденностью. Ведь в следующий раз вы можете и не встретиться. Бездна опасное место. Все как в ночном клубе, пожал я плечами, проигнорировав последнюю часть, которая и так была понятна. Именно, улыбнулась Варвара разве что громкой музыки будет не так много, но потанцевать возможность будет, если тебе это нравится». «Уже много лет не танцевал», — честно ответил я. «Жаль, знала бы, дала бы тебе пару уроков, но сейчас на это уже нет времени», — покачала она головой. «Подытожу, слушай, знакомься, общайся. Я не смогу быть там всегда с тобой, но если тебе кто-нибудь приглянется, то постарайся вначале согласовать этот вопрос со мной». «Не хочу, чтобы ты потратил такую возможность на какую-нибудь ничего не значущую девицу. Но и к акулам, вроде Виктории фон Браун, я тебя точно отправлять не хочу. В первый час лучше вообще не флиртуй с девушками, а я постараюсь оставить список кандидаток. И если наши вкусы совпадут, может, я даже стану третьей?» Она подмигнула, хитро улыбнувшись. «Хочется порой разнообразия, знаешь ли». Она, видимо, ожидала какой-то саркастической реплики от меня или хотя бы чего-то, но я малость опешил от такого заявления, и не похоже, что она шутила. «Стас!» — серьезно посмотрела на меня эта ведьма. «Когда я говорила, что у нас нет времени, то говорила более чем серьезно. Мне нужно подготовить и себя, и тебя, а у нас самолет через два часа». «Стоп!» — даже опешил я от такого заявления. «Самолет?» «Ну да!» Ты думаешь, что подобное мероприятие проходит у нас? О нет, мы летим в Париж.